Глава пятая. Серьезные споры и крупный кусок. «Ну разве не Сторартова норвежцы строят? И быстро, и хорошо!» произнес хрепоправитель со своим всем известным спокойствием и ласковостью на очередном собрании на складе товарищества Крона во время горячих дебатов. Поводом к собранию послужило грандиозное возмущение по поводу того, что иностранцы взяли и начали строить церковь, пока местные отсыпались, после коньячного вечера в лавке Йоуи-Акулятника, у которого порой водилось французское хмельное. Вопросы были таковы. Первое. Законно ли это? Второе. Будет ли такая церковь считаться исландской, если она построена иностранцами на зарубежные деньги? Третье. Может ли такое строительство, если оно дозволено считаться чем-либо иным, нежели взяткой хрепу, чтобы скрасить впечатление от нашествия норвежцев? Четвертое. Разве Исландию как раз не заселили те, кто бежал от становления и произвола Норвежской государственной церкви, от розги Олова Святого? Не слишком ли далеко все зашло, когда через тысячу лет его проповедь христианства все же настигла беглецов на далеком берегу? Пятое. Захотят ли люди, чтобы их отпевали по-норвежски? «Да им нужна церковь. Они считают, что им нужна церковь. Да, но нам-то церковь тоже нужна. Что мы...» Совсем ничтожество, что одну единственную чертову церковь сколотить не можем. Да, но эту церковь пока еще не утвердили в Государственном Совете. А что скажет пастор? Не пора ли ему уже выразить об этом свое мнение? Да ради бога, преподобный Ордни, просим. Усач взошел на трибуну и произнес речь, которой бы позавидовали политики всех времен. Разумеется, он понимал, что люди сердятся, и такая реакция не была для него неожиданностью. Он, мол, сначала сам рассердился, потому что с ним никто не посоветовался. «А они сказали, что получили вас разрешение», — перебили его криком. Совсем никто, но, разумеется, положение здесь сложное, прямо сказать, незавидное, ведь что сделано, то сделано, и сейчас эту постройку не назовешь незаконченной. А незаконной как раз назовешь. А потом пастор спросил, не все ли равно, откуда приходит хорошее? Гвалт. И подытожил, мол, это дело требует более тщательного рассмотрения, особенно его юридические аспекты, в первую очередь те, что касаются международного права и нашего положения как страны, находящейся в унии с Данией и Норвегии, как страны, находящейся в унии со Швецией. И таким образом оказывается, что вопрос здесь крайне сложный. «В досках и плотницком метре ничего сложного нет!» Казалось, этому аргументу из зала зааплодировали, но нет. Это был всего лишь стук норвежских молотков, доносившийся снаружи, из весеннего вечера и стремительно возводимого склада в конце косы. Без подбородый Магнус с верхнего обвала после этого заговорил с места. «А кто-нибудь удосужился спросить добрую страну, которая владельствует над нами, такое вообще законно, чтоб приезжали всякие норвежцы, располагались тут как у себя дома? То есть разве на это не нужно разрешение датчан?» Это замечание было без сомнения ценным. Однако никто не посчитал себя в состоянии оценить это положение. Специалистов по международному праву здесь не хватало. В конце концов, из толпы собравшихся поднялся толстобрюхий мужчина в летах и заговорил на норвежском, который в его устах изо всех сил старался походить на исландский. Единственным, что снижало эффект от этих усилий, было подвыпившее заплетание языка. Это был китовый сторож Эгерт Брандсен. «Дорогие друзья!» На и дорогие исландские друзья, я не понимаю, в чем вопрос. Тут нет церкви, она улетела с ветром. То есть церковь тут нужна, потому что людям где-то надо молиться, креститься, конфирмоваться, погребаться, жениться. Я слышал, что сейчас в хрепе девятеро некрещенных детей. Так дело, конечно, не пойдет. Совсем не пойдет. Ведь самое главное у нас — это чтобы церковь тут появилась. А откуда она появится? Это уже второстепенное с таким же успехом мы могли бы обсуждать на этом собрании подул ли тот ветер который внес нашу церковь из ноздри бога или дьявола а я скажу как написано господь дал господь взял а сейчас он хочет дать нам церковь за это прежде всего надо сказать спасибо так или не так иначе это будет называться неблагодарностью честно признаться на ум здесь приходит выражение гордостью богих да гордость богих а с этой Бакостью бороться, конечно же, очень трудно, потому что первый шаг из убогости как раз заключается в том, чтобы осознать свое положение. Тот человек, который упал в открытую могилу, он, конечно же, осознает свое положение. И даже если кто-то на краю обрыва над ним улыбается, он все равно не позволит гордости оттолкнуть протянутую ему руку помощи. Но, по-моему, здесь все-таки собрались люди, которым нравится в этой могиле, которые хотят и дальше в ней сидеть. Это понятно. Тот, кто живет в могиле, конечно, предпочитает сидеть в ней один, но пока мимо не пройдет какой-нибудь датчанин. «Что ты, городишь, приятель? Да ты пьян!» — раздались крики позади. Он не увидел, кто кричал, но на миг глянул в сторону и замолчал. Однако это замечание, кажется, задело его, потому что потом он разошелся еще пуще. «Чего вам, исландцам, не хватает? Так это стабилитета!» Кажется, вы совсем не понимаете, что означает слово «принцип». За то короткое время, что я провел здесь, у меня сложилось впечатление, что исландцы — это такие люди, которые бронят пирог, а сами едят. Когда я смотрю на собравшихся, я вижу людей, которые в прошлом и позапрошлом году поутру бронили наши замечательные китовые туши, а под вечер отрезали себе от них кусочки. Здесь просто не существует того, что называется «прочно стоять на якоре». Даже беспринципность у вас лишена каких бы то ни было принципов, потому что сегодня действует одно, а завтра другое. Может, вы не знаете, но в книге книг написано, что тот, кто вкушает от хлеба другого человека, ни при каких обстоятельствах не может отвергнуть дара от того же самого человека, иначе он утратит то свое право. Тот, кто ест китовый хвост, получит себе церковь. Вот так. И больше мы об этом не говорим. Насатый эгер Брансон снова плюхнулся на свое место, и толпу охватило молчание. И энтузиазм у этого оратора был таков, что нагнал на слушателей оторопь, и эта цитата из Библии никому не знакомая. На лице у преподобного Ауртни отобразилось замешательство, и он принялся разглядывать пол, склада и мешки с мукой. А еще было и другое. Большинство собравшихся уже приняло в дар от этого человека целые вечера, и будущее сулило еще много таких же, дивно напоенных аквавитом, Так что здесь никто не стал бы дуться на эгербранцена ведь он хороший мужик. Только вот, что он такое о нас сказал? Я не все уловил. Принцип. Это что? Ну, — сказал, наконец, хрепоправитель Ховстейн. Это что такое? Кто построил этот дом? Раздался звонкий голосок, мальчишеский, который, впрочем, раскатился по всему залу. Люди обернулись и увидели паренька со шлемообразной копной волос, сидящего на штабеле мешков. Гест. Он решил быть остроумным и уже заготовил продолжение. «Разве этот дом, этот склад строил не датский торговец? Ведь дом — это всего лишь дом. Кто же сердился тогда?» Сидевший рядом с ним молодой моряк-окулятник прочитал его мысли и покачал головой, пробурчав. «Товарищество Крона его строило!» Гест разом покраснел под своей светлой копной и почувствовал, как его бросает в жар, что он возомнил. Лауси подмигнул ему, «Может...» Такая поддержка и могла бы помочь, но Гест не посмел ее принять и теперь не видел вокруг себя ничего, кроме своего позора. Да что он там болтал, мелюзга неконфирмованная, на собрании, где сидят крупные фермеры и весь цвет общества. Его спасло лишь то, что мужчины сделали вид, будто не слышат его, как будто эта баба что-то брякнула. Фермеры и безземельные жители городка увидели все как есть, что продолжения дискуссии не будет, В пьяный норвежец убил ее окончательно. В церкви быть, ведь от того, кто хочет помочь, даров не отвергают. Но раз уж они все пришли на склад, было бы не лишним обсудить и другие вопросы. Торт с берега, так прозывалась крошечная хижина, стоящая на крайнем севере, косы вне общего списка, с испуганным выражением лица попросил слова и горько посетовал на то, что норвежцы-плотники разделись догола перед двумя его дочерьми на выданье. Тут Хальдоур из лавки, работавший у торговца, объяснил ему, что они всего-навсего сняли рубашки, ведь день был жаркий, и они тяжело трудились. И тут разгорелся спор, когда нагота начинает быть неприличной. У локтя, плеча, груди. У стены стоял торговец, крестьяун из трюма, симпатичный мужчина крепкого сложения, построивший себе дом из выкинутых морем досок и бревен, дом, пропахший яблочным бренди, и сам он тоже пропах им. Он уже почти примирился со своим прозвищем, так как оно звучало по-датски, и порой, лежа на подушке, лелеял мысль официально сделать его своей фамилией и даже писать свое имя на датский манер — Кристиан Трум. Итак, он стоял у своей собственной стены, усмехался и жевал табак своими широкими, но все же чисто исландскими челюстями, так что его усы постоянно растягивались, слушал дискуссию, но сам в нее не вступал. Лицо у него было, как у человека, который предоставил для прений помещение и поэтому сам разговаривать не хочет, а пытается соблюдать нейтралитет, так что лицо у него становится похоже на это помещение. Торговец Трюм на самом деле не принадлежал к этому маленькому местному сообществу. И его место здесь было лишь ступенькой в пути наверх. В большой магазин Фагюрейри, к должности председателя правления товарищества Крона, Душой он был уже там, только вот тело до сих пор задержалось здесь. В этом отношении он был самым настоящим исланцем ведь двойное бытие считается главной отличительной чертой этого народа пентюхов-авральщиков. Это явление сформировалось уже в первые века заселения страны у людей, от которых пошел многочисленный род, как пример Эгеля Скалла Гримсона, который проживал в борге на болотах. Но его дух постоянно пребывал в других боргах. О сущности исландского народа есть такая знаменитая виса. «Я вообще-то здесь не весь, в будущем одной ногой. Ты не знаешь, кто я есть, ведь внутри меня другой». Правда, торговец Кристиан Трюм беспокоился о своем месте здесь и сейчас и все еще не мог решить, как ему отнестись к норвежскому вторжению, ведь плотники работали здесь уже две недели и до сих пор ничего не купили у него в лавке. Или у них с собой провианта было до чёрта, или они были экономнее, чем он сам. А он и представить себе не мог, чтобы на свете кто-нибудь был экономнее его. Но когда будет улов, если он будет и начнется засолка, если начнется, то его товарищество Крона окажется в самом выгодном положении, потому что вся торговля в городке шла и должна была идти через него. Разве впереди не процветание? Когда спор об обнажении норвежских предплечий впервые в истории фьорда здесь увидели голые предплечья вне дома, перерос в общий шум, когда говорят четверо разом, Гест увидел, как Кристмюнд заерзал на сиденье, а потом возвысил свой язычный голос. «Ребята, давайте не будем погрезать в мелочах. Отнесемся с уважением к нашему славному Эгерт Брансену и замечательной речи, которую он только что произнес. Но невозможно пройти и мимо другого обстоятельства». О том, чтобы эти великие господа внесли свою арендную плату, мы до сих пор не слышали. О чем договаривался с ними хрепоправитель от нашего имени? Это известно. Какие соглашения вообще были заключены? Ведь это земля хрепа. Хепстейн, не забывайте это. Несколько лет назад владениями хрепа стала также крайняя часть косы до причала. Так что вы не можете просто так взять и позволить кому-либо приехать и построить тот причал и китобойную базу. «Сельди солочную «Что? Они тут селедку солить собираются на этом помосте. Правда, Стурартова?» «Вот это называется помост велик, да рыбка мала. Но заплатить они обязаны, и никаких гвоздей, иначе вся эта дровяная конструкция подлежит скорейшему сносу». «Вот это ты, Стурартова, возразил. Ты здесь как будто делегат нечистого, камень. «Море?» «Да, или его краля». «Ты же только и знаешь, что перед ним стелишься!» На лице добряка хрипоправителя обозначилась обида. Случилось нечто уникальное. Присутствующие увидели границы его необъятного терпения. За ними зияли обрывы гнева. Ховстейн закатил глаза. Глубоко вздохнул, стоя на трибуне, и почувствовал себя капитаном, которым он так и не стал. Перед ним было бушующее хмурое море, захлёстывающее палубу, так что ему не было видно корабль, который он вел. Но именно сейчас, среди отчаяния, было жизненно необходимо сохранять спокойствие и логичность. Скажите мне одно, дорогие друзья, что вы сделаете, если будущее вдруг станет у вас на крыльце с полной охапкой свежей древесины и... Да, что вы тогда будете делать? Кубообразный хрепоправитель позволил тишине, нарушаемой лишь стуком норвежских молотков, накрыть своих слушателей, и только после этого ответил сам себе вопросом на вопрос. «Вы тогда скажете, нет, я потерплю, пока с моря несколько раз не наплывут льды, или пригласите его в дом?» «Ишь, как твоя краля тебя разожгла!» — вскрикнул какой-то остряк, его приятели расхохотались. Они видели, как от хрепа правителя на крылечке валил дым. А потом Кристминд, сидевший в первом ряду, спросил, скрестив руки, «А сколько Норвег заплатит за место на косе?» «Мы...» «Я и капитан Атилы, господин Лауритсон, мы ударили по рукам и договорились на десять. Десять крон! Десять тысяч крон за лето!» Слова «десять тысяч» накрыли зал, как безмолвный взрыв. Людям потребовалось несколько секунд, чтобы осознать эту сумму, несколько минут, чтобы поверить в нее, несколько дней, чтобы переварить. Таких величин тут не знали. За такие деньги можно купить три церкви, пять акулаловных судов, сотню коров, И хотя хрепоправитель целых две недели никому не сообщал этих сведений, буквально сидел на них, хотя как раз спокойно ему не сиделось, он только сейчас осознал свой поступок, когда увидел лица земляков, эти в упор смотрящие молчащие глаза, и оценил произведенное впечатление, которое чаще всего выражалось почесыванием затылки. Десять тысяч. Такой кусок годился для пасти этого фьорда.